Глава одиннадцатая. Я смутилась, услышав откровенное признание. Что сказать Ангелине? Сочувствую. Мне очень жаль. Не переживайте. Вы встретите другого мужчину. ж о р и н а схватила меня за руку. Представляете, жили мы хорошо, не ссорились никаких особых проблем у нас не было. Квартира своя, правда, маленькая двушка со смежными комнатами, но ведь без соседей или родственников. Я хорошая хозяйка, у меня каждый день и завтрак, и обед, и ужин. Кругом чистота, порядок, ни пылинки, ни соринки. Постельное белье поглажено. Степа артист, но его на съемки не берут, в театре он не служит. Я его ни р а з о ч к а за безденежье не укоряла, себе никогда ничего не требовала. У меня спокойный характер, скандалов и с т е р и к не устраиваю, супруга не п и л ю Родители мои умерли, т е щ а с тем с т е стёпу не обременяли. Перед тем, как сделать мне предложение, Рукавишников сказал: я был единственным ребёнком в семье и хочу таковым всегда оставаться. Если ты намерена размножаться, то без меня. Или у нас детей не будет, или я не ж е н ю с ь Я не стала спорить. Мне в школе общения с ребятами хватает. А в начале осени он ушел, ничего не объяснил. Я отправилась за покупками, искала подарки ему на день рождения. Хотела приобрести свитер недорого. С деньгами у нас напряженка. Муж написал сценарий, отнес на студию, но нигде его не брали. А потом в одном месте сказали: сейчас на рынке сложное положение. Если хотите снимать кино, платите нам. И такие деньги заломили нереальные. Степан расстроился ужасно, даже заплакал. Виола видит слезы любимого, невыносимо. Я помчалась в банк, вымолила там кредит, дали небольшую сумму. Степа отнес деньги на студию, сказал владельцу сценарий мой гениальный, когда режиссеры о нем узнают, в очередь встанут, чтобы фильм снять. Я сам исполню главную роль. Давайте начинать работу. Часть денег есть, остальные найдутся в процессе. Вот увидите, на нас дождем польются предложения от спонсоров. Но генеральный продюсер не согласился. Прекрасно, когда соберете всю сумму, ждем вас с нетерпением. Степан расстроился, велел мне взять частных учеников, но я преподаю тру, д р и с о в а н и е По этим предметам никому репетиторы не нужны. Поломала голову, дала объявление в интернете, готовлю еду для праздников из ваших продуктов недорого и принялась бегать по заказчикам. Ангелина закрыла лицо руками. Времени на ведение своего хозяйства не стало. Стёпочка начал жаловаться на заброшенность и и и. Возвращаюсь домой, а там записка. Наш брак потерял актуальность. Прощай. Вещей уже нет. Коробка, где деньги лежали, пуста. к о л е ч к и сережки, которые мне от мамы достались, исчезли. Мобильный отключен. Где Стю поживет? Я понятия не имею. У него в Москве собственного жилья нет. Руковишников приехал в столицу из Омска. Даже нить бы снимал комнату в коммуналке. г о с п о д и мне так плохо было. Ужасно, всю ночь проплачу за в у с т у п е н ь к у Утром в школу прихожу никакая, руки ноги трясутся, тошнит. Однажды зашла после занятий в магазин, мне там плохо стало, продавцы вызвали скорую, приехала очень внимательная докторша, я ей правду выложила и она совет дала: дорогая, забудь т е м е р з а в ц а он козел. Вы преподаете т р у д и рисование? Можете с детьми из пластилина лепить? Если да, то у в е л и т е ученикам лепить козлов, чтобы внешне походили на вашего мужа. Заберите поделки, а когда ребята уйдут, уничтожьте их. Поверьте, сразу отпустит. Я сделала, как врач советовала, и мне полегчало, но не надолго. Часа два хорошо было, потом снова слезы полились. Пришлось опять задание про козлов давать. А растопчу рогатых, бородатых, очкастых и отпускает. Через какое-то время мне совсем хорошо стало. Я с т е п о ч к у не забыла, но плакать и терзаться перестала. Без пластилиновых козлов обхожусь. Я понимаю, что Жорина сильно нервничает, постаралась. Не засмеяться. Вот почему дети, их родители, няньки, мамки, шофёры вдохновенно ваяли р огатых в очках. Степан, наверное, близорук, оригинальный, однако способ решения своих душевных проблем собрать пластилиновые поделки, прообразом которых является бросивший тебя муж, и растоптать к о з л а в очках. Похоже, врач скорой, подсказавшая пациентке, как надо поступить, просто дедушка Фрейд и папа Юнк в одном флаконе. Ангелина понизила голос до шепота. Ох, Виола, если бы вы знали, в какую ситуацию я попала, нервничаю постоянно. Но назад дороги нет, страшно мне. Вот и сорвалась на вас. Умоляю, никому не говорите, что я вам сейчас рассказала, Господи, зачем я с посторонним человеком поделилась, мне так страшно. Пожалуйста, никому, никому. А! -а, -а, -а! Полетела из холла и с т о ш н ы й в о п л ь Я вырвалась из рук цепко державшей меня Ангелины, выбежала из кабинета Полины Владимировны и увидела о р у щ у ю во все углотку Авдотью Игоревну. Из учительской выскочили другие педагоги, окружили психолога и стали задавать бестолковые вопросы. Ты заболела? Где пожар? Гимназию закрывают? Нам урезали зарплату? а в д о т ь я в схлипнула и замолчала. Что случилось? спросила я. Она таракана увидела. Высказала свою версию Ангелина Максимовна. Я их всех вывела, возмутилась Мария Геннадьевна. Сама убойный яд придумала и всех прусаков извела за один раз. Передохли. Рецепт нашла в старинной книге. У нас в гимназии нет никаких животных, кроме законно проживающих в живом уголке хомячка и морской свинки. Вспыхнула подоспевшая н а ш у м к а р е л и я Алексеевна. Жорина, объявляю вам выговор за клевету на санитарное состояние вверенной мне школы. Вера Борисовна, прошептал а психолог. Она в библиотеке, коробка конфет лежит рядом чайник. Я недослушав Громушкину, бросилась к лестнице, ведущей на второй этаж, поскользнулась и упала, больно стукнувшись коленями о пол. Теперь все, позабыв про психолога, кинулись ко мне. Вам больно? Сломали ноги? Ой-ой, скорее принесите желудочные капли, они мне от всего помогают. Спасибо, не волнуйтесь. Пробормотала я, вставая. Глупо получилось. Не бегайте так, заботливо посоветовала Карелия. Виола Лабиринтовна помчалась на помощь Вере Борисовне, пояснила Нина Максимовна. Повисла тишина. Библиотекарше плохо. Пробормотала Авдотья. Она не шевелится. Пусть ее наш врач осмотрит, подсказала Ангелина Максимовна. Она уехала с детьми на стадион, напомнила Нина Максимовна. Ступайте вы, Карелия Алексеевна. Почему я? испугалась Линкова. ь Вы теперь директор, на вас лежит основная ответственность, пояснила Федотова. Я осуществляю общее руководство, запаниковала Карелия. Руковожу. В целом не могу покинуть пост. м а р и я Геннадьевна, идите в библиотеку, проверьте, что с Соевой. Почему вы поручаете это Шитовой? Удивилась Грамушкина. Она преподает химию, значит, почти врач. Сделала гениальный вывод, Карелия. Марии нет, сообщила Ангелина. Она же только что тут стояла. Заморгала Линкова. Ушла, вздохнула Жорина. Нина Максимовна, ступайте в читальный зал, приказала Карелия. Вы биологию преподаете, а вам и кастрюлю в руки. Федотова попятилась. Нет, я боюсь. Я обвела взглядом перепуганных женщин. Оставайтесь тут, я проверю, что с соевой, и вернусь, сказала я всем и поковыляла к лестнице. Ушибленное колено сильно болело. Ступеньки я преодолела не сразу, но наконец добралась до библиотеки. Распахнула дверь. Внутри стояла тишина. Ни одного ученика, решившего взять книгу, не было. К запаху пыли и старых книг примешивался другой, лекарственный, очень знакомый, но понять, что это за медикамент, я не смогла. Вера Борисовна по-прежнему сидела на стуле, но теперь ее голова лежала на раскрытые книги. Чуть поодаль стояли заварочный чайник, разрисованный цветами, из одного сервиза с ним тарелочка, коробка шоколадных конфет. Чашки на столе не было. Похоже, отправив меня за папкой, Соева решила побаловаться чайком. Заварила его, открыла ассорти. Вон в корзинке валяется смятая с л ю д а в которую была заламинирована коробка. Я наклонилась на двери, увидела ее широко открытые глаза, о т в и с ш у ю нижнюю челюсть и отшатнулась. Вынув телефон, я заметила на экране сообщение о десяти не принятых звонках от Зарецкого и соединилась с Платоновым. Еду, коротко ответил Андрей. Около шести вечера, сидя в кафе на д т а р е л к о й с салатом, я услышала писк мобильного. Меня разыскивал Зарецкий. Он воскликнул: Наконец-то! Весь день никак не мог дозвониться. Что происходит? Стараюсь убедительно исполнять роль учительницы, поэтому во время занятий не пользуюсь телефоном, объяснила я. На переменах дети с вопросами подходят, коллеги рядом крутятся. Если заведу с вами разговор, кто-нибудь догадается, что училка т а р а к а н о в а не та, за кого себя в ы д а е т Дорогая, я вы очень умны, восхитился Иван. Я стал нервничать и испугался, вдруг вы лежите с нервным срывом после вчерашнего ужасного события. прекрасно себя чувствую, заверила я физически, подчеркнул Зарецкий, а морально я не могу сказать, что мне весело, призналась я но ведь находя каждый день по тропу, не станешь петь танцевать. Иван Николаевич ойкнул. кто-то еще умер? вы же не знаете, спохватилась я сегодня умерла библиотекарь Вера Борисовна Соева. а с ней что? спросил Зарецкий. Понятия не имею, вздохнула я. Скончалась как Полина Владимировна на рабочем посту. Оба происшествия очень похожи, и д и р е к т р и с а и библиотекарь в ы п и л и ч а ю и умерли. Представляю, какое это потрясение для вас, перебил меня издатель. Виола, дорогая, езжайте в медицинский центр. п я т о е дыхание. Адрес сейчас пришлю. Вас встретит академик Борис Анатольевич Краснов. Что мне там делать? Удивилась я. Зарецкий пустился в о б ъ я с н е н и е Борис лучший специалист в России по выводу из посттравматического шока. Он психологически реанимирует военных, участвовавших в боевых действиях, освобожденных заложников, помогает брошенным женам пережить развод, справляется с проблемами подростков. Им создана уникальная методика. Всего два часа в его клинике. и Вы снова о г у р е ц молодец. Виола, дорогая, Борис вас с нетерпением ждет. Можете приехать сегодня в любое время, хоть в полночь. Я изумилась, Иван Николаевич, я никогда не сидела в окопе с винтовкой, не имею мужа, поэтому не могу впасть в уныние из-за его ухода. Мой пубертатный возраст остался в далеком прошлом. Назовите хоть одну причину, по которой я должна спешить в клинику. Спешить, повторил Зарецкий. Конечно, нет. Езжайте медленно. Зачем мне обращаться к Борису Анатольевичу? недоумевала я. Дорогая, я вам необходимо подпитать нервную систему, занудил Зарецкий. Краснов обожает вас, он мне часто о своей любви к вашим детективам говорит и всегда отмечает, а р и н а не только на удивление талантливая писательница, но и очень красивая женщина. Но вчера он позвонил в тревоге, начал расспрашивать Иван, что случилось у Арины. Я смотрел программу, болтать невредно. Она там в жюри сидела очень бледная, исхудавшая, глаза ввалились. Виолова пребывает в сильном стрессе, отправь ее срочно к нам. Дорогая, умоляю вас, всего одна процедура. Привет, сказал Андрей, подходя к столику. Я быстро приложила палец к губам и продолжила: доктор ошибся. Нет, нет, б о р и с видит то, что недоступно другим. Отстаивал свою позицию Зарецкий. Он может предсказать заболевания. п р я м о экстрасенс. Съязвила я. Не хочу терять два часа попусту. Виола дорогая, я не отстану от вас. Воскликнул Зарецкий. Я взглянула на Платонова и неохотно выдавила из себя: Хорошо, сбрось т е адрес, поеду. Сегодня. Уточнил Иван. Поняла. В любое время. Усекла. Дорогая виоловая умница. Похвалил меня Зарецкий и наконец-то повесил трубку. Кто тебя донимал? Спросил сидевший напротив Андрей. Я отмахнулась. Ерунда. У Ивана очередной приступ заботливости. Предложил проехать в клинику Пятое дыхание, где меня за два часа избавят от тяжелого стресса, в котором я якобы пребываю. Рассказывая, что знаешь, велел Платонов. Я пересказала ему нашу беседу с Соевой и замолчала.